Четвертая легенда о власти. «Скажи, отец, почему солнце не падает вниз?» Отец смутился, потому что не знал, почему солнце не падает, и наказал сына за то, что сын его смутил. Дитя испугалась отцовского гнева и никогда не спрашивала больше родителей ни о том, почему солнце не падает, ни о многих других вещах, которые ему, однако, страстно хотелось знать. Это дитя никогда не превратилось в мужчину, несмотря на то, что прожило на свете шесть тысяч лет. Нет, даже гораздо больше. Дитя осталось тупым и неразумным и по сей день».